Глава девятая. В общей сложности на то, чтобы прочесать восточный сектор, у нас ушло два рина. Еще половина рина, чтобы вернуться в исходную точку. Затем еще некоторое время на сборы и смена аккумуляторных пластин в браслетах и тагорах. После чего мы организованно спустились на второй уровень городских подземелий И точно так же командами разошлись, оставив магов заниматься подзарядкой и починкой тех артефактов, что успели разрядиться или выйти из строя. Второй уровень меня не порадовал. Во-первых, он действительно был гораздо больше первого. Во-вторых, тоннели в нем оказались гораздо более разветвлёнными. Я, когда в первый раз увидел карту, даже посетовал, что строители сделали холм, на котором стояла столица, похожим на слоёный пирог. причем сильно выдающимся вперёд восточным краем. Наконец, в-третьих, в нашем секторе на днях прорвало одну из канализационных труб, поэтому там, мягко говоря, воняло. Причем воняло так, что времена меж слезу вышибало, а дышать тосом стало попросту невозможно. Самое же поганое заключалось в том, что неко с изнанки не чуяли заполонившего коридоры Амбре, поэтому, разумеется, ползали где им вздумается, включая порядком загаженный тоннель. Там, естественно, пришлось открывать заслонку Переться туда, куда еще даже местные сантехники не добрались. И привести немало неприятных минут, бродя по щиколотку в сточных водах. Настроение это, конечно, никому не добавило. Жош ходил мрачный, то и дело пытался огрызаться, но открытого неповиновения пока не проявляло. Я тоже был недоволен, вытащив на сапогах полкила дерьмо и целое облако канализационных миазмов. Было не непросто продолжать работать и не отвлекаться на таких же раздраженных коллег. Тем не менее, уровень мы все таки прошли, с особым ожесточением перебив попавшихся на глаза неку. А на обратном пути мастер Рес открыл одну из панелей в стене, где виднелось несколько больших вентилей, достал оттуда гибкий шланг, из которого я катил нас водой. В итоге к своим мы вернулись только к обеду. Благоухая уже не как общественный сортир на перекрестке десяти дорог, а просто как группа неудачников, всем скопом окунувшихся в болото. Но от нас все равно поспешили отойти. Старик бытовика возмущенно раздулся, а на круглом личике леди Маены появилось такое брезгливое выражение, что я предпочел побыстрее сменить аккумулятор в Тагоре и, наскоро перекусив увести свою группу на третий уровень. До того, как невоздержанный на язык старикашка брякнет какую-нибудь глупость или потребует выдать ему персональный дезодорант, на третьем стало повеселее. Неко начали встречаться гораздо чаще, причем совсем недалеко от лестницы. поэтому мы с удовольствием вычистили близлежащий тоннель, пока вниз не подтянулся основной отряд. После этого мастер Рес напомнил присутствующим, что ниже второго уровня нежелательно использовать переговорные амулеты, а поскольку этаж был сложным и большим, то всем раздали загодя приготовленные карты. Магов на этот раз тоже одних не оставили, каждого из них отдали в один из отрядов, на пару со слугами, которым это совсем не понравилось. Ну а в нашу команду оставшуюся без бытовиков, без слуг И даже без целительницы, снова вошел проводник. И с учетом того, что только у нас карателей было четверо, а не трое. Я посчитал, что размен приемлемый. Правда, запасных аккумуляторов мы забрали себе больше обычного, частично опустошив общие баулы, а частично ограбив коллег. Но нам можно. Нас же никто из бытовиков не снабдит уже заряженными, да и участок нам опять достанется самый тяжелый. Мастер Шал, можно я с вами? Вдруг в последний момент передумала ли Димаена? и неловко помялась когда я вперил в нее тяжелый взгляд зачем ну вы же остаетесь совсем без магической поддержки да еще на такой большой сектор если что то случится вы даже не сможете вовремя до нас добраться я хотел уже сказать что в таком платье от магички будет больше вреда чем пользы но все таки удержался только знаком показал что вопрос обсуждению не подлежит после чего леди пришлось мириться и отойти правильно тихонько поддержал меня старый вор когда мы разошлись по секторам. Девушки здесь не место. Пусть на безопасном участке работает. Да и у меня, если что, есть с собой пара исцеляющих амулетов». Я снова смолчала, не став упоминать, что исцеляющие амулеты нам всем выдали перед отправкой. Другое дело, что при серьезной ране от них будет мало проку. Как, впрочем, и от неопытной девчонки, которая ни за что не вытянула бы меня с того света, если бы я был человеком. Дальше все пошло по накатанной схеме. Жош с приятелями чистили тоннель, я их страховал и штамповал одну за другой магические решетки на все подозрительные ответвления. Поскольку развилок стало гораздо больше, то теперь мне приходилось постоянно следить за периметром. А мастера Зера, наоборот, убрать за спину, чтобы ненароком не зацепить. Несмотря на то, что тут не так давно охотились улиши, а после них прошли сразу два отряда карателей, мертвых душ в коридорах успело скопиться немало. «Ну а поскольку все поставленные шалом решетки с прошлого раза успели сгореть, то нам пришлось начинать чистку заново. Скорость продвижения резко упала. Жорж стал ругаться больше обычного. Вдобавок ко всему, я не на шутку проголодался и был вынужден незаметно таскать из кармана фейтал. Благо за прошедший день смирно сидящая под пальто Нура успела наштамповать его в достаточном количестве. Улиши тоже начали меня тяготить. Хоть и маленькие, они все же были увесистыми». И мне стало неудобно таскать их на себе, столько ринов к ряду. Да и сами нуряты утомились висеть бесполезным грузом. Их деятельная натура требовала движения, вблизи от Нека им тоже захотелось есть. Но в окружении беспрестанно работающих поисковых сетей я не мог отпустить их на охоту. Поэтому все в нашей команде испытывали непроходящее раздражение, кроме, быть может, проводника. Мастер Зер тем временем здорово экономил наши ресурсы, время подсказывая, какие тоннели скоро пересекутся, как лучше обогнуть спорный участок и где лучше встать, чтобы лучи тагоров никого не зацепили. Его советы всегда были ценные и своевременны. Его спокойствие неизменным. Рядом с ним даже Жож проявлял поразительное терпение. Так что, несмотря на взаимную неприязнь, мы все таки не сцепились. Более того, благодаря мастеру-вору мы гораздо быстрее управлялись снегу, чем можно было ожидать. И через пару ринов напряженной работы Я даже порадовался, что в отряде есть такой помощник. Правда, как это нередко бывает, все хорошее когда-нибудь заканчивается. И примерно через Рин я обнаружил, что мы идем по подозрительно знакомым местам. Из воспоминаний Шала я знал, что каратели в своё время забирались в подземелье совсем другим, более коротким и прямым путем, который вел от одной из вентиляционных шахт сразу в коллектор. Я тогда воспользовался еще более короткой дорогой по тем самым проходам, которые сейчас усердно блокировал. Помнится, я вывалился в технические тоннели, откуда-то сверху из прогрызенной кем-то дыры. Ну да, точно. Вот тут я споткнулся, когда бежал улишем на помощь. Вот тут едва морды в стену не влетело, а вон там на развилке остались следы от моих когтей, потому что я слишком резко свернула и не нашел, за что еще зацепиться. Плюс из глубины тоннеля стал доноситься ровный гул работающих насосов. Мы приближались к коллектору, и мне совершенно не, кстати, припомнились обстоятельства, при которых я присутствовал там в прошлый раз. Сидящие под пальто Улиши тоже насторожились, а от Ули впервые за день пришел тревожный сигнал. Где-то в том же коллекторе открывался как минимум один неучтенный проход на четвертый уровень, в котором могли находиться взрослые неко. Не исключено, что такие же проходы имелись и в других стенах, в полу и даже под потолком. В прошлый раз, мне было некогда всё осматривать, но рядом тем более. Поэтому, когда гул стал отчетливым, а один из штампующих защитные сети амулетов полностью истощился, я велел удвоить осторожность и на всякий случай проверил остаток заряда в Тагоре. Чуть меньше половины. Нормально, если на нас не набросится скопом. Но если что, у меня есть с собой две дополнительные аккумуляторные пластины, о которых, кроме меня, никто не знал. Плюс те шесть, что я забрал этим утром из запасников Ордена. Почти на сутки непрерывной работы хватит, даже если использовать обугливающий режим. Тем временем, доносящийся из тоннелей голос стал громче, навязчивее. А еще он через двадцать, тоннель перед нами расширился, и мы оказались на краю до отвращения знакомого коллектора, по дну которого беззаботно ползало сразу несколько десятков неко. При виде усеянного мусором пола, на котором отчетливо выделялось несколько кучек праха и засохшие пятна крови, я скрипнул зубами и поднял правую руку. Жорж, покосившись в мою сторону, чему-то ухмыльнулся и отправил вниз поисковое заклинание. Следом за ним подключились его приятели, а затем по коллектору почти одновременно забегало три белых луча, от которых мертвые души сперва шарахнулись прочь, а потом неистово заметались по полу в попытке найти укрытие. До зияющего чернотой лаза к Лексу уже не добрались, каратели сожгли их раньше. А как только лучи погасли, Жорж первым спрыгнул вниз, запечатал ближайший лаз защитным заклинанием и отправился исследовать периметр на предмет дополнительных проходов, щелей и прочих отверстий, откуда на нас могли напасть. Его приятели двинулись вдоль других стен, страхуя друг друга и внимательно присматриваясь к углам. Мастер Рес за ними, естественно, не полез. скромно оставший стоять у входа. Ну а я, спустившись, я против воли нашёл глазами то место, где едва не умер. И чуть не вздрогнул, обнаружив на сумеречной стороне валяющийся на полу вполне еще сохранное пальто, которому шек не позволил одрихолеть слишком быстро. Знакомый нагрудник, наполовину присыпанный пылью металлический браслет, полуислевшую одежду и приличную горку праха. «Что, о чем то приятном вспомнил?» Внезапно ядовито поинтересовались из-за спины. «Хочешь повторить?» Я едва не вздрогнул от неожиданности и, обернувшись с раздражением, уставился на незаметно подобравшегося Жоша. «Тебе заняться нечем?» «Периметр чист, командир», — с издевкой сообщил он, но тихо, так что, наверное, кроме меня никто и не услышал. А других указаний от тебя пока не поступало. Вот я и решил поинтересоваться. Может, ты еще чего хм, нам прикажешь? Или хотя бы сообщишь, что ты такого интересного здесь нашел. Может, мне тоже понравится?» Я растянул губы в недоброй усмешке. «Желаешь рискнуть?» «У тебя кишка, танка. Если бы не магистр, ход с два ты получил бы должность координатора. Интересно, как ты его уговорил? Или правильнее спросить, чем расплатился?» «Забываешься, Жош!» — процедил я, напряженно размышляя. «Какого хрена эта тварь так откровенно нарывается? Почему именно здесь? Вот так? Если любые драки и вообще разборки во время рейдов были категорически запрещены, зачинщик, решивший поставить отряд ради сей минуты приходи, подлежал увольнению с лишением всех званий и привилегий. Карателей было слишком мало, чтобы позволять им устраивать какие-то свары. а умышленно наставить и на кого-то оружие означало вылететь на улицу мгновенно. Не только голым басым, но и с припоганнейшей репутацией, с которой тебя даже мойщиком палу в борделе потом не возьмут. Неудивительно, что народ вел себя осторожно, старался избегать конфликтов. А при необходимости был вынужден мириться с присутствием в одном рейде кровных врагов и даже порой перекрывать им спины. Неужели этот придурок надеется, что приятели его спасут? Их слово против моего? Хм. «А заклинание, правды не пугает?» «Так что, командир?» вкрачок поинтересовался Жош, подступая ближе. «Не хочешь рассказать, почему после столь глушительного провала ты снова получил эту должность? И почему на этот раз наставник решил доверить тебе уже не две, а сразу четыре команды?» «Не твое дело!» Холодно отозвался я, глядя в зло прищуренные глаза карателя. «Если интересно, спроси у него сама». «А я спрашиваю у тебя». «Ничем не могу помочь. Вернись строй, солдат. У тебя нет права со мной перерекаться. Может, тебе напомнить устав?» «Параграф третий, пункт седьмой. Третий абзац сверху, подробно перечисляющий все виды наказания, положенные за нарушение субординации». «А ты сумеешь?» «Не сомневайся». Так же холодно процедил я. «А что? Работа карателя — штука опасная. Сплошь и рядом случаются неожиданности. Сегодня убьешь ты, завтра тебя. И никто даже не узнает, где именно это произошло. А если сюда еще и некоб пригласить на пир, то вообще будет замечательно». «Оступился коллега? Упал? Бывает. Слишком далеко ушел от команды? Угу. Как в прошлый раз, когда мы едва не поджарили его заживо». «Что?» — прошипел Жош. «По возвращению снова побежишь жаловаться?» «Злой дядя Каратель обидел, поэтому магистру срочно следует наказать нехорошего меня? Кто то ему? Родственничек, а? А может, сынок, которого он зачал от дворовой шлюхи?» Вот уж когда я познала, что такое когнитивный диссонанс. Все, что во мне осталось от мастера Шала, кричала. Буквально требовала от души врезать по морде, стоящему напротив куску дерьма. Каратель, в шкуру которого я случайно влез, Был человеком упертым и в чем то даже ограниченным. Но в то же время он был верен своему слову, не тщеславен и патологически предан ордену, существование которого стало смыслом всей его жизни. Это безупречный, прямо-таки фанатично верящий в свою великую миссию солдафон, для которого понятие «честь» еще не стало пустым звуком. Прозвучавшее в его адрес оскорбление было таким, что настоящий мастер Шал его бы точно не стерпел. Он всегда был прямолинейным, простым и даже предсказуемым, тогда как я. Я уже во второй раз был вынужден навязать матрице свое мнение, поэтому непроизвольно сжавшийся кулак так и не врезался в чужую переносицу. Точно так же, как не ударил по ней в тот день, когда я впервые вышел из резиденции ордена. Мы ведь не случайно тогда встретились, да, ж, Ведь никакого приказа от магистра ты на самом деле не получал, а пошел за мной исключительно по собственной инициативе. и так же, как сегодня, попытался спровоцировать, надеясь на... Что, показания прохожих? Своих приятелей, которые в тот день тоже, небось, прогуливались неподалёку. Недаром я тебя возле своего дома больше не видел. Не удалось сразу, хотя я тогда плохо соображал и еще хуже себя контролировал. И ты ненадолго отступил, ушел в тени, затаился, а вот теперь снова пытаешься меня подставить. Какой же ты ублюдок, Жош. Так же тихо сказал я, краем глаза следя за руками карателя. «Прошу прощения, господа, я вам не мешаю». Деликатно поинтересовался от стены мастер Рес. Жош отступил назад и нарочито громко бросил. «Ничуть, мастер Зер, мы уже все решили. Полагаю, командир очень скоро отдаст новый приказ, и нам вновь придется воспользоваться вашими ценными советами». «Мастер Шал? подчеркнуто вежливо обратился ко мне старый вор. Я успокоил улишей и тревожно дёрнувшегося Изю. потер ладонью левую сторону груди, где возмущенно засопела пакость, проводил глазами уходящего Жоша и, перехватив косые взгляды его приятелей, зло сплюнул. «Кажется, у нас назрела проблема, и в скором времени мне придется ее решать». В следующей пару ринов все было тихо. Команда работала молча, каждый делал свое дело. Однако напряжение буквально витало в воздухе, и вовсе не неко были тому виной. Коллектор мы вскоре зачистили, обработав магией все найденные ответвления, включая те, куда в человеческой лечение было не забраться. Крупных неко на этот раз внутри не обнаружилось. Вероятно, после первой зачистки более старые хитрые особи предпочли залечь на дно. Зато мелочи, наоборот, накопилось много. Считай, за каждым углом приходилось кого-то вылавливать и полить. Тагоры работали непрерывно. У меня уже вторая аккумуляторная пластина истощилась. А Жош и его коллеги успели сменить по две, потому что именно на их плечи легла основная нагрузка. А на использование сети по сравнению с одиночными ударами энергия тагоров расходовалась быстрее раза в полтора. Еще я подметила, что мастер Рез теперь старался держаться от нас, подчеркнуто в стороне. Вероятно, чтобы в случае конфликта не оказаться на линии огня. Подземелья все спишут. На такой глубине, случай с чего, искать его никто не будет, как впрочем и меня, поэтому следовало вести себя осторожно. Когда проводник сообщил, что мы приближаемся к очередной заслонке, я на всякий случай поменял аккумулятор в Тогоре, но все же понадеялся, что в такой обстановке Жош не станет делать глупостей. Собственно, если он действительно хотел от меня избавиться, то для этого не нужно было вытаскивать мастера Шала из коллектора в прошлый раз, они ведь могли просто отвернуться и уйти. а могли добить, и никто бы этому не помешал. Но вместо этого они притащили меня к целителям, и вот теперь Жож провоцирует новый конфликт. Это было нелогично. Я откровенно этого не понимал, пока не вспомнил, что в прошлый раз второй отряд карателей состоял всего из четырех человек, и в сегодняшней троице там присутствовал лишь Жош. Возможно, он просто не успел меня добить или слишком торопился, поэтому спешки промазал. Зато сейчас их было трое, и для разборок стоило признать, они выбрали самое подходящее место. Как только впереди нарисовалась очередная стена, увитая сложным рисунком из защитных заклинаний, трое идущих впереди карателей одновременно остановились и демонстративно подняли тагоры дулами вверх. Поисковые заклинания показывали, что вблизи стены все чисто. А просто так полить рядом с магическими артефактами мастер Рес настоятельно не рекомендовала. Исключительно по этой причине трогать появившуюся на нашем пути каменную преграду каратели не стали. Остановились за 10 шагов до нее. После чего также слаженно отступили в сторону, пропуская зодчего к заслонке и позволяя проверить сохранность спрятанного в стене артефакта. Я, разумеется, вперед не полез, остановившись по поудали от основного отряда, так, чтобы и мастера вора видеть, и ненадежных союзников из виду не выпускать. Но потоптавшись какое-то время возле заслонки, Мастер Реса вдруг озабоченно нахмурился, отошел к соседней стене, обшарил ладонями помеченную непонятными значками плиту, на что-то нажал, зачем-то царапнул один из камней ногтем, приложил к нему плоскую, подозрительно ярко светящуюся в сумеречном зрении и явно магическую фиговину, дождался, когда она потемнеет, что-то пробормотал себе под нос, явно не слишком утешительное, нажал еще куда-то, после чего прямо в камне проступила глубокая круглая выемка. с характерными отметинами. Затем вор бросил помертвевшую фиговину обратно в сумку, выудил оттуда прекрасно знакомый мне магический ключ и, воткнув в углубление, выжидательно замер. Ключ тихо мигнул и тоже погас. Стена в ответ не пошевелилась, тогда как мастер Рес приглушенно ругнулся и, покрутив ключ так и так, неожиданно повернулся в мою сторону. «Мастер Шелл, у вас ключ при себе?» «Что-то не так?» — подобрался я. «Если помните, мы планировали спускаться на следующий уровень именно этим путем, потому что два соседних тоннеля обрушены, и там без специального оборудования не пройти. Но, похоже, мой ключ разрядился, поэтому замок не открывается. Возможно, ваш сработает». «Вы ведь заряжали его перед уходом?» «Да, конечно». С еще большим беспокойством отозвался Зочий, пока я нашаривал в сумке нужный предмет. «Но поутру я использовал его довольно часто». а на третьем уровне довольно высок природный магический фон, поэтому некоторые виды артефактов, особенно со сложной настройкой, могут истощаться быстрее обычного. Возможно, я неудачно рассчитал время. Быть может, существуют еще какие-то факторы, которые сделали мой ключ непригодным к дальнейшей работе. Однако ваш ключ еще никто не использовал, поэтому велика вероятность, что мне все таки удастся открыть эту дверь». Достав из кармана искомы, я бросил вору причудливо переливающийся в сумраке ключ. Мастер рез, ловко его поймал, убрал в сумку свой, затем приложил к стене новый и облегченно выдохнул, когда в стене что-то зарокотало. Мне же, напротив, такая реакция не понравилась. Раньше заслонки открывались без всякого гула и скрежета, а тут за стеной словно танковые гусеницы загрохотали, да еще и успевшие изрядно поржаветь. «Механизм очень старый», — словно извиняясь за грехи коллег, пояснил Зочи, и с надеждой обернулся. когда посреди перегородившей коридора стены наметилась длинная вертикальная трещина. «Все самые важные энергоинформационные узлы мы давно перенесли ближе к башне. Коллекторы нового типа успешно справляются со своей задачей без помощи первой дренажной системы. Поэтому обходы в этой стороне прекращены. Старые тоннели давно не обслуживаются, а большинство артефактов обесточились за ненадобностью». «Да?» — сомнением подумал я, глянув под ноги. А грязи тут почему-то немного. Если сюда никто не ходит с проверками, почему на полу чисто? Щель те временем стала шире. Каменные створки с усилием, еще большим скрежетом разошлись сперва на ладони. Затем натужно поскрипев на две и... На этом остановились. Значит, все таки механизм барахалит. С досады бросил мастер-вор, снова повернувшись к ключу и принявшись его усиленно теребить. «Оправляющий артефакт, по-видимому, разрядился». поэтому сперва высосал энергию из амулета-накопителя, потом поглотил энергию из моего ключа и в довершение всего вытянул ее из вашего. Но этого все равно мало». Я с сомнением взглянул на стену и убедился. Второй ключ тоже погас, словно его выпили насухо. «Это что же, у нас тут завелся энергетический вампир?» «А стена-то, между прочим, толстенная, в два кирпича не меньше. Причем конструкция каждой створки цельная». Созданный одним каменным блоком, и управляемая бог знает, насколько древним и, похоже, неисправным артефактом. «А третьего ключа у вас, случайно, нет?» Со вздохом обернулся Зочи, вынимая бесполезную отмычку из выемки. «Не хотелось бы возвращаться к развилке и дожидаться, когда эти зарядят по новой». Я неохотно выудил из сумки последний ключ, который прихватил исключительно про запас. «Отлично! Ну-ка, навалитесь!» — скомандовал мастер-вор, поднося ключик к замку. «Может, совместными усилиями нам удастся открыть ее на приличную величину?» «Да?» — с подозрением прищурился Жош. «А закрывать её потом как будем?» «Это проще. Механизм работает по принципу системы противовесов. Цепи, блоки. Чтобы заставить его двигаться, надо очень постараться. А вот для запуска обратного процесса достаточно просто дернуть за рычаг, после чего двери захлопнутся сами». «Что еще за рычаг?» С еще большим подозрением осведомился Жош. Мастер-вор отмахнулся. «На другой стене под панелью спрятано. Да помогите же нам! Если в ключе не хватит энергии для рывка, нам придется с боем пробиваться на четвертый уровень». «Вы сказали, что тоннели оброшены только в двух местах», проворчал один из приятелей Жоша, тем не менее подходя ближе и примериваясь, где бы поудобнее ухватиться. «Третий коридор перед нами. А что с четвертой заслонкой?» «Она не рабочая». Вернее, она еще более древняя, чем эта. Хотя, конечно, если мы не справимся здесь, то придется попытать счастье там. Другого пути на нижней уровне нет. А та заслонка далеко отсюда? Завтра к обеду как раз доберемся. пообещал мастер рез, демонстративно махнув рукой с зажатым в ней ключом. «Давайте, не ленитесь. Тут и надо-то немного подтолкнуть». После чего каратели переглянулись. и неохотно взялись за каменные створки с двух сторон, готовясь по сигналу за них дернуть. Я, недолго думая, тоже подошел, Но вместо того, чтобы, по примеру коллег, уцепиться пальцами за края одной из створок, сперва достал тагор и, просунув его в щель, аккуратно прошелся лучом. Так, чтобы не задеть ни стены, ни потолок, где могли скрываться старые артефакты. А то, мало ли, дверь-то мы откроем, а потом дружно подохнем от того, что оттуда выберется. «Спасибо!» Без тени улыбки кивнул мастер рес. когда я опустил дымящийся ствол и знаком показал, что можно продолжать. Но все же прошу вас соблюдать осторожность при использовании артефактов подобного рода вблизи заслонок. А теперь все разом. Ну! Как только ключ вошел в паз и сверкнул, каратели силой рванули створки в разные стороны, а я на всякий случай снова поднял оружие, готовясь пальнуть в любого, кто окажется по ту сторону двери. Правда, сумеречное зрение ничего плохого сквозь имеющуюся щели не показало. но я по опыту знал. Не все то видно, что может напасть. Одна пакость, чего стоит. Дверь, неохотно поддавшись общим усилиям, действительно сдвинулась еще на пару ладоней, открывшись в достаточной степени, чтобы в проем мог протиснуться человек. А за ней оказался длинный, на удивление узкий, убегающий вдаль коридор, в котором, как ни странно, нас действительно никто не ждал. «Отойдите!» — буркнул мастер рез, отступая от стены и убирая в сумку досуха выдаенный ключ. «И внутрь пока не суйтесь, туда много лет нормальный воздух не поступало. Если раньше времени зайдем, задохнемся. Мы благоразумно отступили, тем не менее подняв тагоры и направив стволы на зияющий чернотой проёмы. Туда же вор, покопавшись за пазухой, кинул два крохотных шарика, мгновенно вспыхнувших ярким зеленым пламенем и осветивших коридор шагов на 30 вперед. Ничего особенного там, кстати, не оказалось. Те же каменные стены... Цепочка, идущей на стене крепления под факелы, и низко просевший, заметно деформированный потолок, выглядящий так, словно сверху на него рухнуло что-то тяжелое и готовилось вот-вот проломить его насквозь. Я кинул на мастера Реза быстрый взгляд. Не в этом ли причина поломки запирающего механизма? Не знаю, возможно, ответил тот, когда внимательно оглядел доступное для осмотра пространство. «Управляющий кристалл обычно находится в несущей стене, так надежнее. И основные блоки механизма мы размещаем подальше от мест, которые при обвале будут повреждаться первыми. Но раньше строили иначе, конструкции были более громоздкими. Да и старая магия может сбоить, поэтому, повторяю, всякое возможно. Потолок как-то можно укрепить? Да, но на это понадобится время и магия. А насколько коридор надежен в принципе?» Нам на голову случаем по дороге ничего не упадет, но, судя по отсутствию других повреждений, скорее всего, за ближайшим поворотом завалов можно не ждать. А что дальше, надо проверить, прежде чем вести сюда людей». Я покосился на старого вора, но тот выглядел абсолютно спокойным, и по его виду нельзя было понять, пытался ли он раньше открыть эту дверь, или же не рискнул в одиночку тревожить дряхлый механизм, который от малейшего вмешательства заклинило намертво. Обилие Нека в предыдущих коридорах правда смущало. Без специальной защиты и в одиночку даже очень хороший вор сюда бы не дошел. Да и ключом рез едва не напортачил. Проправляющий кристалл опять же понял не сразу. Выходит, он, как и мы, здесь, и точно так же не знает, что нас ждет. «Ну что, рискнем? Через пару он встрепенулся, вор, заметив, что брошенные им в коридор шарики начали гаснуть. «Индикаторы сработали, значит, дышать там уже можно». «Мастер Шелл, мастер Жош». Я обернулся, чтобы отдать карателям приказ, и замер. На меня в упор смотрели дуло сразу трех тагоров, а бесстрастное выражение на лицах коллег заставляли поверить, что это не ошибка. «Мы туда не пойдем. неестественно ровно сообщил мой старый новый враг. Не опуская оружие, я перещурился. «Ты что, струсил или желаешь оспорить мой приказ?» «Нет, я отказываюсь выполнять твой приказ». «Две отличные команды ты уже благополучно здесь угробил. И я не дам тебе угробить третью. Приказ магистра не подразумевал, что мы должны все до одного подохнуть в этих катакомбах. Поэтому или отзывай отряд, или мы сделаем это за тебя». «Господа, господа», – поспешил вмешаться вор, по-прежнему не выходя из образа зодчего. «Прошу вас, не нужно. В этих коридорах очень хрупкие стены, и палить по ним крайне опасно». «Вы покинуть это место, мастер Зер!» Даже не взглянул в его сторону командира ночной смены. «У нас нет к вам претензий, поэтому закройте двери и уходите!» Я скосил глаза, но старый вор дураком не был. Поэтому вместо того, чтобы воспользоваться любезным предложением карателя, напротив, оступил еще больше назад. Уткнулся лопатками в полуоткрытую каменную створку и замер. «Очень жаль, мастер Зер!» Тем же бесстрастным тоном сообщил Жош, поведя дулом в ту сторону. «Боюсь, вы не оставляете нам выбора». Я скривился. «А тебе бы имей смелость признать, что не нуждаешься в свидетелях. Тем более из числа членов гильдии, имеющих в Архаде немалый вес». «Это не твое дело, Шелла. Отдай Тагор и сними браслет». «Сейчас», – сплюнул я. «Тебе надо, ты снимай». «Как скажешь». Улыбнулся краешком губ каратель, после чего направил тагору мне живот и без колебаний выстрелил.